Глава 11. Смерть Джерри Блетсо Было 6. когда все это на самом деле началось, когда завертелись колеса той машины, которая сейчас притащила его в Оутли, а потом вынесла оттуда. Громко пел саксофон. 6. Джеку было 6. Сначала его внимание было приковано к игрушке которую подарил ему отец маленькой модельке лондонского такси. Машинка была тяжелой, как кирпич, и на гладком деревянном полу нового офиса. Хороший толчок мог заставить ее катиться через всю комнату. Середина августа, дело к вечеру, машинка катается по гладкому полу, хорошо дышится в кондиционированном воздухе офиса. Кончилась работа, исчезли люди на том конце телефонных проводов, дела которых не могут подождать до завтра. Джек толкнул тяжелое игрушечное такси вдоль лакированной деревянной плашки паркета, слушая шуршание твердых резиновых шин в саксофонном соло. Черная машина ударилась о ножку кресла, крутанулась и остановилась. Папа сидел, положив ноги на стол, А дядя Морган пристроился в кресле в углу. Оба они потягивали что-то из бокалов. Скоро они опустят их, выключат проигрыватель и усилитель, сойдут вниз по лестнице и разъедутся на своих машинах. Когда нас было шесть, и все были такими, как были, и это было в Калифорнии. — Кто это играет на саксофоне? — услышал Джек голос дяди Моргана — В глубине сознания этот знакомый голос звучал как-то по-новому, что-то тихое и скрытое послушалось Джеку, он взял игрушечное такси за крышу, и пальцы его почувствовали такой холод, словно это был лед, а не сталь. — Декстер Гордон, — ответил отец. Но голос был дружеским и чуть ленивым, как всегда. Джек зажал игрушку в руке. — Хорошая пластинка. — Папа играет на трубе старая прекрасная вещица, не правда ли? — Я постараюсь ее достать. И Джеку показалось, он понял, что странного в голосе дяди Моргана, ведь он никогда не любил джаз, он только притворяется для отца. Джек заметил это давно в раннем детстве, и ему казалось странным, что отец этого не замечает. Дядя Морган вовсе не собирался искать пластинку «Папа играет на трубе», он просто льстил Филу Сойеру, и, возможно, Сойер не замечал этого, потому что он, как и все остальные, мало внимания уделял Моргану Слоуту. «Дядя Морган, сильный и чистолюбивый, отважный, как росомаха, и трусливый, как присяжный заседатель, — говорила Лили. Старый добрый дядя Морган не притягивал к себе взоров, взгляды не останавливались на нем, Джек был готов спорить, что в детстве учителя вечно не помнили его имени. «Представь себе, каким станет там этот парень», — сказал дядя Морган, впервые за весь день обратив на себя внимание Джека. Фальшивые нотки не исчезли из его голоса, но нелицемерие и притворство Слоута заставило Джека поднять голову и крепко сжать в руках тяжелую игрушку. Слово «там» влетело в его голову и теперь звенело в ней, как колокол, потому что «там» означает страну мечты Джека. Он прекрасно знал это. Отец и дядя Морган забыли о том, что он здесь, под диваном, и теперь они будут говорить о стране мечты. Отец знает о стране мечты. Джек никогда ничего не говорил об этом ни отцу, ни матери, но отец знал о ней, потому что должен был знать. Вот и все. И еще не ума сердца подсказало Джеку, что его отец хранить мечту, охраняет ее, но язык сердца почему-то трудно переводить на другие языки. По какой-то причине, такой же сложно объяснимый, как перевод с языка сердца на язык ума, сочетание слоута и мечты, обеспокоило мальчика. Да, добавил Морган Слоут, этот парень все там перевернет, правда? Они даже, наверное, сделают его герцогом, сожженных земель, или еще кем-нибудь? Думаю, все-таки нет, возразил Фил Сойер только если они будут любить его, так же, как мы. Но дядя Морган не любит его, папа, — подумал Джеки, вдруг поняв, что это очень важно. Он совсем его не любит, нисколечко. Он считает, что эта музыка слишком громкая, ему кажется, что она что-то у него отбирает. — Ну, ты знаешь об этом гораздо больше, чем я, — сказал дядя Морган голосом легким и спокойным. «Да, я чаще там бывал, но и ты не стоишь на месте», — отец улыбнулся. «Да, я узнал несколько вещей, Фил, и знаешь, я никогда не перестану благодарить тебя за то, что ты мне все показал». На первый слог слова «благодарить» пришлась глубокая затяжка, ставшая облаком дыма, а на последний — звон разбитого бокала. Все эти знаки ничего не значили». По сравнению с радостным блаженным удовольствием Джека, они говорили о мечте. Это просто изумительно, что она существует. О чем они говорили, Джек не понимал, их разговор был слишком взрослым, но шестилетний Джек ощущал чудо и радость страны мечты. Волшебная страна существовала, и Джеки делил ее со своим отцом. Одно это было уже половиной всей его радости. «Итак, я попытаюсь четко обозначить то, что мы знаем», — сказал дядя Морган, и Джеки представил себе слово «четко», — в виде двух змеящихся линий. Они пользуются волшебством, как мы пользуемся физикой. Мы говорим о феодальной монархии, пользующейся колдовством и магией вместо науки. В точности так сказал философ. Предположительно, они живут так на протяжении многих веков. Их жизнь не претерпела особых изменений, если не считать некоторых. «Политических перемен, да?» Тот голос дяди Моргана напрягся, и волнение, которое он пытался скрыть, начало прорываться петушиными нотками. «Ладно, оставим политику, поговорим о тех изменениях, которые можем внести мы. Ты сказал, Фил, и я с тобой совершенно согласен, что мы немало уже сделали для долин, и что все перемены нам приходилось внедрять». Очень осторожно, я полностью согласен с такой позицией. Моя точка зрения не расходится с этим. Отец промолчал. Жак чувствовал его напряжение. Хорошо, продолжал Слоут, давай сходить. Вот из чего. В ситуации, в основном для нас, благоприятной. Мы можем принести выгоду всем, кто станет на нашу сторону. Мы не можем пожертвовать своим капиталом, но и жадничать не следует, принимая во внимание немалые выгоды, которые нам это сулит. Мы в долгу перед этими людьми, Фил. Вспомни, сколько они для нас сделали, и, мне кажется, мы можем очень многого добиться. Наша энергия подпитает их энергию и вернется к нам с такой отдачей, что мы и представить себе не можем, Фил и мы будем выглядеть благодетелями, а нам это практически ничего не будет стоить. Он наклонился вперед, сцепив руки в замок, и продолжил. Конечно, я не имею полного представления о ситуации, но мне кажется, что дело стоит того, чтобы за него взяться. Но, Фил, можешь ли ты себе представить, какую грандиозную оплеуху мы можем получить, если дадим им электричество. Если мы дадим этим дикарям современное оружие, представь себе, что может случиться. Я думаю, это будет ужасно. — Ужасно! — он сплеснул руками. — Я не хочу застать тебя врасплох, но я думаю, что, может быть, настало время хорошенько обдумать эти моменты, обдумать с точки зрения долин расширения нашей деятельности.